Глава двадцать «Где вы стажировались прежде?» — спрашивает грузный мужчина, посматривая на меня из-под оправа очков. У Дорина Ивана Павловича, в десятой. «И пришли к нам?» — хмурится. «Да». «Что-то не срослось?» «Не сработались с коллегами». Это почти правда. Когда многие узнали, за кого я выскочила замуж, стали смотреть на меня иначе. Кто-то пытался прилизаться, хотя мы никогда прежде не общались. Кто-то кривился. Явно называя меня в голове не самыми лесными эпитетами, а кто-то даже посмел сказать «подстилка». С Иваном Павловичем у нас не изменились отношения, а вот с Дариной мы почти перестали общаться. Я расспрашивала у нее про наркотики. Она сначала отмахивалась, а потом и вовсе сказала, к ней больше с таким вопросом не лезть. «А тут, значит, сработаетесь». «Очень надеюсь». «И все же, почему именно наша клиника?» «А почему нет?» — хмыкаю. «У вас хорошие условия, врачи первоклассные. Или я ошибаюсь?» Последний комментарий создаю таким тоном, что главврач тут же подбирается и начинает уверять, что у них, конечно же, все специалисты по-другому быть не может. Я делаю вид, что верю, не имея претензий ко всем врачам. Но один из них точно далек от медицины. Ему бы в сомелье не резать людей. «Вы словно не хотите меня брать», — хмурюсь. «Берем вас, не беспокойтесь. Нашему Олегу Романовичу как раз нужен помощник». Я заранее узнала, что Ксаенко ни разу не представляли стажера в качестве ассистента хирурга на операции у него всегда присутствует одна и та же медсестра подозреваю что ее нанимали специально для саенко возможно даже сам кирилл сверху приплатил за молчание но ведь кроме нее есть и другие люди в операционной которые могут меняться неужели он всем платит или теперь не допускает ошибок и не приходит пьяным в последнем я сомневаюсь идемте я познакомлю вас с вашим наставником у олега романовича как раз окошко уверен он заполняет бумаги в своем кабинете Хирурга, у которого я вскоре буду стажироваться, мы действительно находим в кабинете за бумагами. Им оказывается высокий и на первый взгляд слишком серьезный мужчина, который при виде меня не сильно-то радуется, но и неприязни не выказывает. Иван Павлович принимал нас как родных дочерей, неизменно уделял внимание. Здесь сходу понимаю, что будет иначе, но я не отчаиваюсь. У меня впереди еще не один год учебы, прежде чем я стану хорошим хирургом. Приду к Ивану Павловичу в следующем году». «Принимаешь, Романыч, новенькую?» — спрашивает главврач. «А есть выбор». Голос у Романыча низкий, с остальными нотками. Он говорит без особых эмоций, а хочется съежиться. Не представляю, что будет, когда он станет отдавать приказы в операционной. А ведь я должна буду ему ассистировать. Вы тогда пообщайтесь, составьте график работы, а я, Василиса Степановна, пока вас оформлю. На неполный рабочий день, верно? Да, все верно. Как только главврач покидает кабинет, мне вник становится не по себе. Наверное, еще и потому, что Олег Романович не спешит со мной разговаривать. Он приспокойно возвращается обратно к столу и приступает к работе. «Подождите пару минут, Вася», — нарушает тишину первым. «Мне нужно дописать». Я киваю, хотя он на меня и не смотрит, и без предложения присаживаюсь на стул. Жду, наверное, минут пятнадцать, после чего подпрыгиваю на месте, когда Олег Романович хлопает ладонями по столу. «Не стрессоустойчиво. Плохо. Кем быть планируешь?» «Хирургом». «Не потянешь», — мотает головой. «Много осталось еще учиться?» «Два года и два года ординатуры». «Советую не идти в ординатуру». «Это почему?» «Не потянешь». Иван Павлович говорил мне то же самое, но не так резко. Он больше спрашивал, подводил к идее выбрать другое направление, так как есть еще на это время. «Где стажировалась?» «У Дорина». «Он не сказал, что не потянешь хирургии?» Сдает. «Послушайте, что тебя привело в хирургию?» Перебивает, не позволяя договорить. «Я хочу помогать людям». «Чем тебе не подходит педиатр, эндокринолог, гинеколог, в конце концов?» «Я хочу спасать людям жизни». «Их, по-твоему, только хирурги спасают?» Он хмыкает и прищуривается. «Спешу тебя расстроить, но у нас пациенты умирают чаще, чем у других врачей. Рекорды только у онкологов». «Так почему?» «Нет никакой причины. Просто хочу быть хирургом». Олег Романович поджимает губы и больше ничего на это не говорит. Будешь на паре операться вместе с моим ассистентом. Она за тобой присмотрит. Дальше посмотрим. Хорошо. Я не хочу работать с ним. Но особого выбора мне не представляет. Так что приходится жать зубы и делать вид, что все хорошо. После всех формальностей выхожу на улицу и набираю Марка. Он просил набрать, когда закончу. Буду через пять минут. Съездим, поужинаем. Ровно настолько, насколько я пытаюсь от Марка отделиться, он пытается со мной сблизиться. Его автомобиль останавливается рядом с клиникой ровно через пять минут. Я шагаю к машине и забираюсь на переднее сиденье. На заднем сиденье коричневый пакет. Это тебе, говорит Марк без приветствия. Отказываться неудобно, поэтому забираю пакет и достаю оттуда. Шапка? удивление в голосе скрыть не получается. И шарф еще. Как только ты перестанешь смущаться того, что я трачу на тебя деньги, получишь бриллианты, а пока так. Не нужны мне бриллианты, бурчу недовольно. Они всем девушкам нужны, не сдается, Марк. Ставлю себе на заметку не переставать смущаться из его подарков. Шапку и шарф я как-то могу пережить, а что-то сильно дороже уже нет. Я долго противилась телефону, который Марк мне купил. Он безумно дорогой, последней модели, вместе с беспроводными наушниками. Я до последнего отказывалась, пока Белецкий не выбросил мой. Нагло, без стеснения, вышвырнул его в окно. Я тогда так испугалась, даже не за телефон, а что он мог на кого-то упасть. Но он свалился на асфальт, разбился в дребезги. И уцелела только сим-карта. «Как все прошло?» «Интересуется, пока идем в ресторан». «Неплохо. После того, как я сказала Марку, что не могу больше стажироваться в своей больнице, он сам порекомендовал мне клинику брата, напомнив, что сам Кирилл не стажирует, но там есть другие очень хорошие специалисты. Я согласилась незамедлительно, но настояла на том, чтобы никто в больнице не знал, что Кирилл — родной брат моего мужа. Эту информацию я предпочла держать в секрете».